Поскольку указанные в паспорте внешние приметы, рост, цвет волос и глаз совпадали, некто Бауэр, лучший в Марселе специалист по подделке документов, а в прошлом профессор математики, посоветовал мне фамилию и имя в паспорте не менять. И хотя среди тамошних эмигрантов было несколько отличных литографов, сумевших уже ни одному беспаспортному беженцу выправить вполне сносные бумаги, я все-таки предпочел последовать совету Бауэра и отказаться от собственного имени, тем более что толку от него все равно уже почти никакого. Наоборот, имя это уже значилось в списках гестапо, поэтому самое время было ему испариться. Так что паспорт у меня был почти подлинный. Зато фото и сам я — малость фальшивые. Умерец Бауэр растолковал мне выгоды моего положения. Сильно подделанный паспорт, как бы замечательно он ни был сработан, годен только на случай беглой и небрежной проверки. Всякой сколько-нибудь дельной криминалистической экспертизе он противостоять не в силах и неминуемо все свои тайны выдаст. Тюрьма, депортация, если не нечто похуже, мне в этом случае обеспечены. А вот проверка подлинного паспорта при фальшивом обладателе — это история куда более длинная и хлопотная. По идее, надо направлять запрос по месту выдачи, Но сейчас, когда идет война, об этом и речи быть не может. С Германией никаких связей нету. С тех пор все знатоки решительно советуют менять не паспорта, а личность. Подлинность штемпелей стала проверять легче, чем подлинность имен. Единственное, что в моем паспорте не сходилось, так это вероисповедание. У Зоммера оно было иудейское. У меня нет. Но Бауэр посчитал, что это несущественно. «Если вас немцы схватят, вы паспорт просто выбросите», — учил он меня. «Поскольку вы не обрезаны, то, глядишь, как-нибудь вывернетесь и не сразу в газовую камеру угодить. Зато пока вы от немцев убегаете, то, что вы еврей...» Вам даже на пользу. А невежество по части обычаев объясняйте тем, что ваш отец и сам был вольнодумцем и вас так воспитал. На Элис-Айленде я повстречал двух эмигрантов, которых мельком знал и прежде. Случалось нам несколько раз повидаться на Страстном пути. Так назывался маршрут, по которому беженцы спасались от гитлеровского режима. Через Голландию, Бельгию и Северную Францию он вел в Париж и там разделялся. Из Парижа одна его линия направлялась через Лион к побережью Средиземного моря, вторая, проскочив Бордо, Марсель и, перевалив Пиренею, убегала в Испанию, Португалию и утыкалась в Лиссабонский порт. Вот этот-то маршрут и окрестили страстным путем. Тем, кто по нему шел, приходилось спасаться не только от гестапо. Надо было еще не угодить в лапы местных жандармов. У большинства ведь не было ни паспорта, ни тем более виз. Их остановками на этом пути были главпочтамты в городах и стены вдоль дорог. На главпочтамтах они надеялись получить корреспонденцию от родных и друзей. Стены домов и оград вдоль шоссе служили им газетами мелом и углем запечатлевались на них имена потерявшихся и искавших друг друга предостережения, наставления, вопли в пустоту. Все эти горькие приметы эпохи людского равнодушия, за которой вскоре последовала эпоха бесчеловечности, то бишь война. Несчастным однако я себя здесь не чувствовал. За несколько лет до того В брюссельском музее я научился сидеть неподвижно часами, сохраняя каменную невозмутимость. Я погружался в абсолютно бездумное состояние, граничившее с полной отрешённостью. Глядя на себя как бы со стороны, я впадал в тихий транс, который смягчал неослабную судорогу долгого ожидания. В этой странной Шизофренической иллюзии мне под конец даже начинало чудиться, что это жду вовсе не я, а кто-то другой. И тогда одиночество и теснота крошечной кладовки без света уже не казались непереносимыми. В эту кладовку меня спрятал директор музея, когда гестаповцы в ходе очередной облавы на эмигрантов прочесывали квартал за кварталом весь Брюссель. Мы с ним виделись считанные секунды, только утром и вечером. Он приносил мне что-нибудь поесть, а вечером, когда музей закрывался, он меня выпускал. В течение дня кладовка была заперта. Ключ был только у директора. Конечно, когда кто-то шел по коридору, мне нельзя было кашлять, чихать и громко шевелиться. Это было нетрудно, но щекотка страха, донимавшая меня поначалу, легко могла перейти в панический ужас при приближении действительно серьезной опасности. Вот почему в деле накопления психической устойчивости я на первых порах зашел, пожалуй, даже дальше, чем нужно. Неделю спустя со мной вдруг заговорил тощий покойницкого вида господин. При себе он имел плоский чемоданчик-дипломат зеленой крокодиловой кожи,